Глава 6. Откровение. На следующий день Сазерланду пришлось возобновить работу с Мёрдоком только уже на приобретенных землях. Я совершенно не завидовал другу, направлявшемуся на текрр ибо мне предстояло совершить прогулку в другом направлении. Дико чрезвычайно вдохновили опыты, касающиеся болота в Нокнакоре, и он не мог говорить ни о чем другом. Меня такое положение вполне устраивало поскольку мне оставалось только кивать, предаваясь собственным приятным размышлениям. «Я уже все продумал до мелочей, и прежде чем отправлюсь спать, изложу свои мысли на бумаге», с воодушевлением объявил приятель. «К сожалению, я пока связан договором с мистером Мердоком, но поскольку ты, старина, любезно согласился остаться здесь еще на некоторое время, я придумаю, как нам быть. Мы сможем начать работу лишь послезавтра» потому что я еще не получил ответа от старика Мариарти, но потом мы возьмемся за дело всерьез. Тебе необходимо нанять рабочих. К завтрашнему вечеру я составлю точную карту местности, так что от тебя потребуется лишь наблюдать за тщательностью выполнения работ и записывать полученные результаты. Полагаю, на осуществление предварительных дренажных работ нам потребуется недели две, поскольку предстоит отвести немалое количество воды. Необходимо понизить уровень футов на 20-30, но я не удивлюсь, если даже больше. Думаю, до завтрашнего вечера мы не увидимся, так как сейчас я отправляюсь к себе и намерен работать до поздней ночи. А завтра с утра уеду на участок Мёрдока. И раз уж ты собираешься прогуляться пешком, могу я взять с собой Энди? Ведь нога все еще причиняет мне дискомфорт. Да, конечно. Мы пожелали друг другу спокойной ночи, И я отправился к себе. Заперев дверь, я подошел к окну и простоял там довольно долго, любуясь на залитые мягким лунным светом окрестности. Молодые люди поймут обуревавшие меня в тот момент чувства. Я без стыда признавался себе, что влюблен по уши. А если им все же понадобится дальнейшие объяснения, что ж, скажу только, что они попросту не дополучили уроков жизни, или, что еще хуже, инструментов для понимания мироустройства в целом. Если же объяснение попросит далеко не юный человек, я отвечу «Сэр или мадам, вы либо глупы, либо вам напрочь отшибла память». Одно я знал наверняка, еще никогда не чувствовал такого единения с представительницей своего класса, как с той прекрасной незнакомкой на вершине холма. Вздохнув, я вспомнил о делах насущных, поэтому, прежде чем отправиться в постель, написал своему агенту изложив в письме указания по поводу тщательного изучения состояния дел в моем поместье и внесения некоторых изменений в договор арендной платы, чтобы избежать возможных недоразумений. Нет нужды говорить, что я долго не мог сомкнуть глаз. Все мои мысли были исполнены такой надежды на счастье, что темнота ночи словно отступала перед наступавшим солнечным светом. И все же я никак не мог отделаться от ощущения тревоги. Время от времени мне казалось, что шанс заполучить таинственную незнакомку в жены упущен, что не удастся ее отыскать, и я вскакивал с кровати и нервно мерил шагами пол. Лишь на рассвете я забылся беспокойным сном, в котором грезы радости перемежались с моментами отчаяния и боли. Сначала меня переполняли надежды, и я заново переживал сладкие мгновения минувшего дня. Взбирался по холму, Наслаждался ее голосом, видел, как высыхают на ее глазах слезы. Брал ее руку в свою. Мы прощались, и тысячи счастливых фантазий наполняли мою душу восторгом, но потом вновь одолевали сомнения. Я опять видел ее на вершине холма, но она ждала кого-то другого, и тень разочарования пробегала по ее красивому лицу при виде меня. Я падал на колени к ее ногам и молил о любви, Но ответом было лишь ледяное безразличие. Я карабкался по холму, но никак не мог добраться до вершины, или же добирался, но не мог отыскать свою красавицу. Во сне я оказывался в холодных мрачных горах, брел по продуваемым ветрами пустынным берегам, пробирался темными тропами по непроходимым чащам, изнывал от жары на иссушеных солнцем равнинах. И все это для того, чтобы отыскать потерянную красавицу тщетно пытался я ее позвать. Этот ночной кошмар вполне мог стать реальностью, ведь я так и не узнал ее имя. В ужасе я просыпался несколько раз, измученный этим чередованием удовольствия и боли, а потом, наконец, забылся сном без сновидений, которые Платон так восхваляет в своей «Апологии Сократа». Я проснулся с ощущением, что час пробуждения еще не настал, хотя разбудил меня стук в дверь. На пороге я обнаружил возницу со шляпой в руках. «Привет, Энди, что, скажи, на милость тебе нужно? Уж простите меня великодушно, но мне надо бы уезжать с мистером Сазерландом. А вы, как я слыхал, собрались и на прогулку. Вот я и хотел у вас спросить, не передадите ли кое-что мы моему папаше? Конечно, Энди. Вы уж передайте ему, чтоб перегнал белую кобылу с пастбища в стойло на несколько дней. А то я хотел отправить ее в Уэстпорт». Хорошо, что-то еще? Это все, ответил парень, а потом с лукавой улыбкой добавил: Может, вы опять встретите то раз прекрасное болото, что и в прошлый раз? Ступай-ка ты в свояси разозлился я. И хватит уже молоть всякую чушь, болтун ты эдакий. Наедине с этим парнем я чувствовал, что могу говорить с ним на его языке. Широко улыбнувшись, он пошел прочь, но сделав несколько шагов, обернулся и с серьезным видом предложил. «Коль уж я отправляюсь на Нокл-Текрор, может передать чего мисс Нори?» «Да иди ты уже!» — воскликнул я раздраженно. «Что ей от меня можно передать, если я даже ни разу ее не видел?» В ответ Энди многозначительно подмигнул, а потом обернулся через плечо, чтобы я смог еще раз увидеть его ухмылку, и пошел прочь, а я вернулся в постель. Лишь некоторое время спустя, когда я уже приближался к нокнакуру, мне показалась странной просьба Энди. Я ведь не говорил ему, куда отправлюсь, да и вообще ни с кем не делился своими планами, ограничившись расплывчатыми фразами о желании осмотреть новые места. Но Энди почему-то был уверен, что я непременно отправлюсь на холм. Неужели парень настолько прозорлив? Как бы то ни было, я передал его послание старику и выпил традиционную кружку молока, типичный для Запада Ирландии жест гостеприимства». Затем направился в сторону холма, стараясь не слишком торопиться и не высказывать нетерпение. Словно для того, чтобы рассмотреть что-то меня заинтересовавшее, я то и дело останавливался, стучал по валунам и переворачивал камни, нарушая покой толстых, почти бесцветных земляных червей и разных ползучих тварей, раздвигал концом трости траву, раскапывал никому не нужные ямки в земле, словом, вел себя как настоящий невеже притащившийся на ног на из любопытства. По мере приближения к вершине холма сердце мое билось все громче и отчаяннее, конечности вдруг стали словно ватные, взор затуманился. Мне уже доводилось испытывать нечто подобное в другие периоды моей жизни, например, перед первой дракой в школе или выступлением в дискуссионном клубе. Такое притупление чувств не смертельно, но понимание этого приходит лишь с опытом прожитых лет. Я продолжал подниматься на холм, но на сей раз не свистел, не напевал и не производил ненужного шума, поскольку был настроен слишком серьезно для столь легкомысленного поведения. Наконец я оказался на вершине, но с сожалением осознал, что пришел напрасно, больше здесь никого не было. Охватившее меня разочарование сменилось облегчением, когда, взглянув на часы, я понял, что еще слишком рано — ведь вчера я встретил здесь незнакомку в три часа пополудни. В запасе у меня оставалось изрядное количество времени, и я решил осмотреть холм Нокнокор повнимательнее. Поскольку незнакомка спустилась с холма по восточному склону, то и ждать ее появления стоило с той же стороны, если, конечно, она вообще сегодня здесь появится. Мне совсем не хотелось ее напугать, поэтому я решил начать свои изыскания на западном склоне и спустился примерно до его середины. Отсюда я и принялся постигать тайны природы, хоть и ощущал враждебное отношение к себе как живых обитателей склона, так и неодушевленных. Еще никогда время не тянулось столь бесконечно долго. Поначалу я проявлял поистине ангельское терпение, но потом оно уступило место беспокойству, а то вскоре переросло в полное отчаяние раздражения. Не раз меня охватывало почти непреодолимое желание броситься на вершину холма и закричать, что есть силы. Не раз приходила в голову не менее безумная идея стучаться во все дома и лачуги, но сдерживала мысль о нелепости подобных намерений, когда я начинал представлять последствия этих действий. Меня бы просто подняли на смех, поскольку я вряд ли смог бы вразумительно объяснить, зачем разыскиваю девушку, даже имени которой не знаю. Мне казалось, что в своих бесплодных блужданиях по склонам я уже пересчитал все листья на деревьях. К сожалению, я не испытывал ни голода, ни жажды, чтобы хоть ненадолго отвлечься от своих мыслей, но твердо придерживался принятого решения не подниматься на вершину холма раньше трех часов. Нетрудно представить, какое удовлетворение я испытал, когда после долгих часов исполненных душевных терзаний и искушений, поднялся в означенный час на вершину, и увидел, что прекрасная незнакомка уже там, сидит на краю плато. После взаимных приветствий она сказала, «Я здесь почти два часа и уже собираюсь домой». Все это время я ломала голову, чем это вы так увлеченно занимались на склоне? Вы что, ботаник? Нет, конечно. Геолог? Нет. Натуралист? Нет. Девушка замолчала, видимо, решив, что столь настойчиво расспрашивать незнакомца неприлично, зарделась и отвела взгляд. Я не знал что сказать но юность обладает собственной мудростью которая заключается в искренности поэтому выпалил вообще-то я просто пытался убить время во взгляде восхитительных синих глаз сопровождаемым взмахом пушистых ресниц читался вопрос и я продолжил прекрасно осознавая что ступил на зыбкую почву честно говоря я не хотел подниматься на холм раньше трех часов а время тянулось бесконечно долго только вот вы все пропустили Между часом и двумя пополудни, когда солнце падает между двумя островами, Кушаном справа и Мишкаром слева, с этой вершины открывается просто невероятный вид. Ах, какая жалость, что я этого не увидел. Возможно, голос выдал меня. Я действительно испытывал горькие сожаления, но вовсе не потому, что не увидел освещенные солнцем острова. В этот момент лицо незнакомки озарило улыбка, Изордевшись от смущения, она погрузилась в раздумье. Есть вещи, коих женщина просто не может не понять или неверно истолковать. И, несомненно, причина моих сожалений относилась именно к такой категории. Сладкая дрожь охватила меня при мысли, что все поняв, незнакомка не испытала ни удовольствия. Человек остается хищником даже в своих привязанностях. И я твердо уверен, что окружающий мир прекрасно осознает его опасность. Но менее всего мне хотелось отпугнуть это прекрасное создание, поэтому действовать придется осторожно и довольствоваться тем, что имею. Я вновь заговорил о Лондоне, впечатления от которого все еще были свежи в моей памяти, и был вознагражден лучезарной улыбкой, которая потом сопровождала меня и днем, и ночью. Мы болтали, точно старые приятели, и время незаметно летело на своих невесомых золотых крыльях. Не было сказано ни слова о любви, но я с радостью и невыразимой благодарностью начал осознавать, что между нами установилась незримая связь. Кроме того, я обнаружил, что эта красавица-крестьянка обладает весьма ценными качествами: золотым сердцем, приятными мягкими манерами и недюжинным умом. Я понял, что она получила неплохое образование и дома продолжала самостоятельно изучать те предметы, что преподавались в школе. Однако она так и не назвала своего имени и не раскрыла подробности жизни. Так что я по-прежнему знал о ней не больше, чем в тот день, когда услышал ее сладкое пение здесь, на вершине холма. Возможно, мне и удалось бы узнать что-то еще, располагая большим временем. Счастливые минуты летели так быстро, что мы совершенно их не замечали. И вдруг... Когда длинный красный луч солнца окрасил вершину холма и уже был готов погрузиться в морскую пучину на горизонте, девушка вскочила и сдавленно вскрикнула. «Закат! О чем я только думала! Спокойной ночи! Нет, вы не должны меня провожать! Это неприлично! Спокойной ночи!» И прежде чем я успел произнести хоть слово, она быстро побежала прочь по восточному склону холма. Столь резкое и внезапное пробуждение от сладкого сна Всколыхнула в моей душе волну гнева, и, печально усмехнувшись, я пробормотал вслед удаляющейся фигурки. Но почему часы счастья так коротки, в то время как минута страданий и тревоги тянутся бесконечно? И все-таки позолотившие лицо лучи заката настроили меня на более благодушный и возвышенный лад. И тогда я опустился на колени прямо там, на вершине холма, и принялся молиться со страстью и пылом присущими юности, о том, чтобы все благодати мира снизошли на нее, мою возлюбленную. По мере того, как солнце садилось за горизонт, я медленно спускался с холма и, оказавшись у его подножия, долго стоял там с непокрытой головой и смотрел на вершину, подарившую мне столько счастья. О вы, чья жизнь серая и безрадостна, не насмехайтесь надо мной. Дай Бог вам всем не раз пережить такие моменты. Я шел домой непривычно быстро, но при этом совершенно не ощущал усталости. Мне казалось, будто я ступаю по воздуху. Приблизившись к гостинице, я было решил сразу же отправиться в свою комнату и отказаться от ужина, ибо в моем возвышенном состоянии духа сама мысль о том, чтобы сесть за стол, казалась грубой и низменной. Однако по здравом размышлении я решил, что не стоит сходить с ума, но тут же впал в другую крайность и потребовал еду с такой горячностью и в таком количестве, что доброе лицо миссис Китинг просияло от удовольствия. От нее же я узнал, что Дик еще не вернулся. Данное обстоятельство меня не слишком расстроило, поскольку еще на некоторое время избавляло от совершенно неуместных шуток Энди, выслушивать которые я был совершенно не в настроении. Я как раз собирался приняться за еду, когда приехал Дик. Он тоже изрядно проголодался, и лишь покончив с рыбой и принявшись за утку, мы постепенно завели разговор. Дику явно было что рассказать. Он встретился таки с Мариарти. Именно поэтому он так задержался и получил разрешение заняться исследованиями на болоте. Он все тщательно продумал, а во время обеденного перерыва у Мердока набросал для меня примерный план работ. Вскоре поток его красноречия иссяк, и мы закурили сигары. Дик вскользь расспросил меня о прогулке, и я, чтобы не возбуждать подозрений, рассказал, что день провел чудесный и получил истинное удовольствие от созерцания видов, что по сути было правдой. В свою очередь я расспросил Дика, как продвигаются работы по освоению болота, мысленно удивляясь, сколь мелким и незначительным, казалось мне теперь все связанное со Шлина -Найером. В ответ Дик рассказал, что они обследовали большую часть болота на новом участке Мердока, и до окончания работы осталось совсем немного. А также в подробностях расписал все прелести и преимущества приобретенной фермы. «Меня переполняет гнев, когда я думаю, что этот волк в человеческом обличье ограбил замечательного человека. Да-да, это самый настоящий грабеж. Я и сам чувствую себя преступником, работая на этого негодяя». «Не бери в голову, старина!» — поспешил успокоить я друга. «Ты ничего не можешь изменить. Если он сделал что-то дурное, то какое к этому отношение имеешь ты? Со временем все встанет на свои места. В моем нынешнем приподнятом расположении духа я просто не мог представить, чтобы что-то в этом мире пошло не так. Мы вышли на улицу и встретили Энди. «Доброго вечерочка! Ну как, сэр, передали указание моему папаше?» Передал он заверил меня, что сделает все в точности так, как ты просил. Он кивнул и хотел было уйти, но не успел я обрадоваться, что буду избавлен от его шуток. Как Энди обернулся и с напускным рыболепием заговорил: Ну что, свезло вам сегодня с болотами? Я покраснел, как рак. В его интонации мне послышалось ехидство. О, прямо не знаю! Да, пожалуй. Ох, как же я рад, это слышать, сэр! «Надобно было мне сразу понять. Вон и как сияете. Сразу видать, свезло так свезло». Дик рассмеялся. О чем идет речь, он не понимал, но видел, что Энди в очередной раз что-то замышляет. Мне смех друга совсем не понравился, и я возмущенно воскликнул. «Я не понимаю тебя, Энди». «Не понимаете? Коли что-то не то, я сказал. прощенницы просим. просим». «Оно верно. Не просто о болотах говорить». Он мгновение помолчал, а потом вдруг выдал. «Бедная Мяснора! О чем это ты?» — спросил я. «Да так, сэр, ни о чем. Да только жалко мне бедняжку. Энто для нее такой удар!» Негодник так многозначительно подмигивал и ухмылялся, что я окончательно вышел из себя и гневно потребовал. «Что ты имеешь в виду? А ну, выкладывай немедленно! Я-то, да ничего особливого, только бедную Мяснору жалко. Вот уж испытание на ее долю. Чтоб Энтому ног на кору пусто было!» «Нет, это неслыханно. Какая дерзость! Да ты...» Дик положил руку мне на грудь. «Ну-ну, старина, что тут такого? Не сердись, Энди просто шутит. Не знаю, что происходит, но уверен, наш добрый возница не хотел тебя обидеть». «Ладно, Дик, не бери в голову. Сказал я, немного остыв». «Дело в том, что Энди взял за привычку надо мной подтрунивать. Он все время говорит о болотах, но имеет в виду девушек». А теперь, кажется, винит меня в неприятностях, что случились с одной из них, когда она вышла встретить своего отца в ту ночь, когда я вызвался довести его до дома. Ты знаешь его? Это Джойс, у которого Мердок отобрал ферму. Послушай, Кэнди, ты хороший парень, и, возможно, не желаешь никому дурного. Но я не позволю обращаться со мной подобным образом. Я и сам люблю пошутить, и не такой уж осел, чтобы обижаться на дружеское подтрунивание. Но, упоминая юную леди в связи со мной, ты переходишь границы дозволенного и при этом даже не понимаешь, какой вред можешь причинить. Обыватели обожают болтать и склонны перевирать то, что услышали. Если ты упоминаешь эту девушку, не помню ее имени. «Бедная мисс Нора», — перебил меня Энди, а потом нарочито покаянно опустил голову. «Прошу прощения, сэр, я говорил о мисс Норе. «Да, эту мисс Нору, особенно в столь нежелательном контексте». «Люди могут заподозрить в чем-то дурном, и тогда бедной девушке вовек не отмыться. Что же до меня, то я вообще ни разу ее не видел. Слышал голос в темноте, но не более того, так что забудь свои намеки и больше мне не докучай. Ступай-ка лучше к миссис Киттинг, пусть нальет тебе пунша и запишет на мой счет». Энди улыбнулся и, наклонив голову, пошагал к двери, словно влекомый какой-то неведомой силой. Когда я сказал об этом Дику, тот лишь рассмеялся. «Думаю, его привлекает выпивка». Посоветовав мне не терять головы, Дик не сказал больше ни слова и не обратил никакого внимания на мою отповедь. Он беззаботно попыхивал сигарой до тех пор, пока возница не скрылся из вида, а потом взял меня за руку и предложил. «Давай немного прогуляемся». Мы вышли из города и некоторое время в молчании шли по дороге. Взошла луна, и теперь окрестности купались в ее мягком, бледном свете. Не глядя на меня, Дик произнес. «Не хочу проявлять излишнее любопытство или выпытывать какие-либо секреты. Но мы так давно дружим, что я просто не могу не спросить, что тебя так обеспокоило. О чем это говорил Энди? Ты встретил девушку?» Я был рад, что рядом оказался друг, перед которым можно излить душу. Поэтому с готовностью ответил. «Да, Дик». Схватив за руки, Дик заглянул мне в глаза. «Арт, ответь мне на один вопрос. Только ответь честно. Заклинаю всем, что тебе дорого». «Конечно, Дик. О чем ты хочешь спросить?» «Это девушка Нора Джойс?» Дик был так взволнован, что я ощутил легкое беспокойство. Но от его вопроса расслабился и с легким сердцем ответил. «Нет, Дик, это не она. Мы шли еще некоторое время, и когда молчание стало почти невыносимым, Дик снова заговорил. Энди упомянул бедную мисс Нору. «Нет-нет, не сердись, старина». Насколько я понял, в разговоре действительно упоминалась некая молодая леди. «Ты уверен, что тут нет никакой ошибки? Твою девушку зовут не Нора?» Вопрос заставил меня испытать некоторую неловкость, и я снова возмутился. «Энди – самый настоящий болван. То, что я ему сказал, ну, ты слышал. Да. В общем, я сказал истинную правду. Я ни разу в жизни не видел Нору Джойс». Ту девушку, о которой шла речь, я случайно встретил вчера и сегодня на ног на коре. И кто же она, веселее спросил Дик, э -э", замелся я. Вообще-то Дик я не знаю. Как ее зовут? Не знаю. Ты не знаешь ее имени? Нет. Откуда она? Не знаю. Я ничего не знаю о ней Дик, кроме того, что люблю ее всей душой и сердцем. От избытка чувств слезы навернулись мне на глаза. И я ничего не мог с этим поделать и отвернулся, чтобы Дик ничего не заметил. Мой друг не ответил, и я, украдкой отерев совершенно недостойные мужчины слезы, окликнул его. Он сразу же обернулся. Мы посмотрели друг на друга, и все сразу же стало ясно. Мы с тобой в одинаковом положении, старина, сказал Дик. Кто она? Нора Джойс, я тихо присвистнул, а Дик добавил. Но ты продвинулся дальше. Я еще даже словом с ней не перекинулся, только видел пару раз. Однако мир перестает для меня существовать, когда она рядом. Ну вот, что тут еще скажешь? Вени, виде, Виктус Сум. Пришел, увидел, побежден. Перед такой красавицей просто невозможно устоять. А теперь расскажи о своей девушке. Рассказывать-то нечего. Правда, нам удалось немного поговорить, и я надеюсь, что скоро узнаю о ней больше. Мы двинулись в сторону гостиницы. Некоторое время шли молча, потом Дик сказал, похлопав меня по спине. «Мне нужно поторопиться и доделать план работ, чтобы завтра отдать его тебе. Ты ведь не сочтешь за труд еще раз съездить в ног на Корстарина? «А ты вшли на Найер», — тоному ответил я. Мы пожали друг другу руки и разошлись по своим комнатам, но раздеваться, чтобы отправиться спать, я начал лишь спустя два часа. Как не стыдно мне было в этом признаться, Но эти два часа я провел в бесплодных попытках написать стихи своей незнакомки. Я уничтожил огромное количество бумаги, уничтожил в буквальном смысле слова, ибо какой любовник доверит корзине для мусора результат своих неудачных поэтических творений. И вот теперь каминная решетка в моей комнате была густо засыпана пеплом. До сих пор муза упорно не желала меня посещать, Более того, даже не удостоила перышком из своего крыла, и моя скорбная баллада Лику Возлюбленной так и не увидела свет. Раздался тихий стук в дверь на пороге стоял Дик. Я заметил свет под твоей дверью и решил заглянуть, раз ты еще не спишь. Вот что я хочу тебе сказать: Ты даже не представляешь, какое облегчение я испытал от того, что могу хоть кому-то рассказать, что творится у меня на душе, и как сводит меня с ума необходимость работать на этого негодяя Мёрдока. Теперь ты понимаешь, почему я так на него вчера накинулся. Я почему-то не сомневаюсь, что поступил на службу к дьяволу, и это угрожает моему счастью. Боюсь, мне придется дорого за это заплатить. Не говори ерунды, старина, — отмахнулся я. Нора непременно поймет какой-то замечательный. Знаешь, что я тебе скажу? Ты из тех мужчин? знакомством с которыми может гордиться любая женщина. «Нет, старина», — печально протянул Дик. «Боюсь, до этого дело не дойдет. Начало не слишком обнадеживающе. К несчастью, она уже видела, как я выполняю работу, которая грозит разорением ее отцу. Во всяком случае, именно так это выглядит со стороны. Я не раз замечал, как она бросает на меня укоризненные взгляды. Но, как говорят итальянцы, — Кесара-сара, что будет, то будет. Не стоит волноваться раньше времени. Спокойной ночи, старина».